Глава 23. Они лежали еще с полчаса, а потом на деревьях и под деревьями разом ожили джампики. В воздухе тут же замелькали цветные паруса огромных крыльев, летающих драконов. Из-под земли начали выдвигаться холмы рыхлой почвы, загораживая горизонт. Мелькнуло огромное сегментированное тело, покрытое слизью. Исполинский розовый червь выполз из туннеля. Полез, пульсируя всем полупрозрачным телом через тропку. Влад терпеливо пережидал, пока дождевой червь выберется из норы, но оттуда появлялись все новые и новые кольца. Передняя часть червя уже отыскала удачное место, начала зарываться, с усилием вдвигая туда кольца. А из норы все появлялись розовые кольца, будто где-то глубоко под землей червь ухватил себя за хвост. «Поехали», — сказал Семен. «Это еще не Мидгард». Или Мидгард, но еще молодой. Кто? не понял Влад. Морской змей, пояснил Семен, если я правильно запомнил. Ехали без происшествий весь остаток дня, а потом еще два дня. На короткие летние ночи замирали в глубоких расщелинах или легалах. На третий день Кася наконец заметила, что варвар молчали в куда больше, чем обычно. Чаще обычного посматривает на небо. Всякий раз рука дергается либо к его странному арбалету, либо к еще более странному топору. «Ожидаешь бомбардировку?» спросила Кася насмешливо. Влад смотрел непонимающе. Семен толкнул ее, но девушка сказала озорно. «В старину летали такие машины, бросали бомбы. В малом мире, естественно». Влад холодно кивнул. «Ожидаю. Я трижды видел пролетающего джампа». Вчера два раза, и сегодня. «Ну и что?» — удивилась она. Семен вмешался, видя лицо варвара. «Того самого?» «Да». «Странно», — сказал Семен. «Ты не ошибся? Слишком много случайностей». «Чересчур», — бросил Влад. «Я нарочито менял дорогу». «Но Джамп отыскал нас». Кася широко распахнула глаза. «С ума сошли! Кому мы нужны, чтобы нас кто-то выслеживал? Да и кто в этом мире может?» «Геликоптеры только у нас. В смысле, на станциях». «Джамп отличается от геликоптера», — напомнил варвар коротко. Кася вспыхнула, глаза ее заблестели гневом. «У мужчин в крови преследования, погони, схватки. Но я, слава богу, живу в реальном мире». Внезапно Ксеркс сделал рывок в сторону, упал под лист и замер. В зеленой полутьме голос Влада прозвучал особенно напряженно. «Не двигаться!» Семен и Кася застыли, а когда Влад соскользнул на землю, Семен спросил вдогонку. «Опять?» «Не высовываться!» — повторил Влад жестко. «Вам лучше не разговаривать, от вас слишком много... запаха!» Он лег на край, осторожно выглянул. Кася возмущенно зашипела. «Запах? Что он имеет в виду?» Ксеркс лежал непривычно тихо, не делая попыток подняться, выйти из-под листка на яркое солнце. На миг ей показалось, что в неподвижном воздухе, а под листом он не двигался, появился тревожащий запах. Семен шевельнулся, тяжело вздохнул. Его глаза не отрывались от едва различимой в тени фигуры варвара. В синем тумане небо было чисто. Треть тумана оставалась белой. Там, по всей видимости, находилось облако. Влад терпеливо ждал. Сзади негромко шелестело. Это щупал сяжками землю незнающий покой головастик, Семен и Кася начали тихонько переговариваться. Влад нахмурился, но смолчал. Неожиданно в небе блеснуло. Летающий дракон пронесся над верхушками деревьев. На толстом загривке ясно виднелась человеческая фигура. Не глядя, Влад нащупал за спиной арбалет, положил рядом и, уперев в землю, быстро покрутил рычагом, натягивая стальную тетиву. Семен и Кася непонимающе смотрели, как он наложил стрелу размером в его рост. Дракон над деревьями ходил кругами, уменьшился, превратился в сверкающую точку. Наблюдатель их уже не увидит, вряд ли его глаза лучше, а если даже лучше, то не в десятки же раз. Головастик, повинуясь неслышимой команде, разом поднялся, выбежал из-под листа, задевая сидящими на спине существами за зеленую крышу. Все щурились под обрушившимися жгучими лучами. Семен тут же молодецкий крякнул, торопливо сорвал с пояса флягу с водой, прижал обеими ладонями, выдавливая тугую жидкость. «Шпион улетел?» «Убрался», — ответил Влад, — «но вернется». «Тоже чуешь?» — спросил Семен. Увидел странный взгляд, торопливо поправился. «По запаху?» «При чем тут запах?» — сказал варвар с явной досадой. «Головы зачем?» Семен не знал, зачем в мегамире головы, смолчал. Варвар вспрыгнул на Ксеркса, взял поправку на порыв ветра, и огромный зверь мощным рывком бросился через поляну. Он все еще думал над загадкой полета летающего дракона, когда могучий рев прервал строй мыслей. Жуткий рев, чудовищный, задрожала земля, дрогнули деревья, ноги ослабели. Он судорожно ухватился за арбалет, но рука упала бессильно. Арбалет не рассчитан на битву с гигантами. Сзади тихонько охнула Кася, а могучий Дим задрожал, хотя бежал вроде бы все так же. Настала мертвая тишина, умолкли звери, бегающие, летающие, скачущие. В жуткой тиши послышался могучий удар. Земля дрогнула, дрожание передалось через тело Дима, и Влад определил массу гигантов сотни тонн. Снова раздался страшный рев, намного ближе. Они сближались, бегущий Дим и чудовищий гигант. Затем произошло странное. Следующий вопль раздался уже сзади, такой же жуткий, от которого кровь стыла в жилах, а мышцы превращались в воду. Влад повертел головой. Головастик остановился без команды, тревожно шевелил сяшками. От него пошел запах боевой атаки, смертельной ярости. Влад сжимал арбалет. Уже видел впереди поблескивающую поверхность темного моря жидкой грязи. Головастик, повинуясь команде, сделал два стремительных рывка, останавливаясь лишь на долю секунды. Вдруг замер, Сяжки застыли. Впереди высилась зеленая гора. Так показалось Владу. На другой стороне грязевого моря гигант, существо другого мира. Высотой с деревья, такое же зеленое, но масса прижимает к земле. Чудовище из-за своей тяжести похоже на пирамиду. Непомерной величины белесый живот лежит на мокрой земле, то поднимаясь, то с тяжелым плеском падая в грязь. В исполинском горле что-то булькает и переливается. Глаза, как огромные котлы, между ними поместится головастик. Невероятная пасть заросла двумя пластинами зубов, за которыми виднеется туннель бездонной глотки. Чтобы увидеть разнесенные в стороны лапы гиганта, Влад вынужден был повернуть голову налево. Толстая, как могучее дерево, лапа влажно блестела, подрагивала. Под толстой кожей переливаются чудовищные мускулы. Потом он повернул голову направо. Другая, такая же исполинская скала, покрытая кожей, а между ними тяжело плюхается на землю, и снова вздымается белесое брюхо. Сзади раздался сдавленный голос Семена. «Влад, надо бежать!» Влад, не отвечая, очень медленно, не отрывая глаз от чудовища, пересел за ракетную установку. Гигант, как он слышал от отца, не замечает неподвижную добычу, а пролетающих мимо драконов хватает на лету. В два прыжка догонит самого быстрого Димы или Жука. «Влад, надо!» «Молчи!» – прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Застынь!» «Но...» шш. Чуть подвинул турель. Острия ракеты так смотрели в ту сторону – Поймал грудь чудовища в перекресток прицела. Палец лег на спусковой крючок, но в последний миг заколебался. Ракеты чересчур крохотные. Спусковой крючок начал поддаваться. Дим беспокойно поднял сяшки. Влад жестом велел опустить до самой земли, чтобы не задело струей огня. Гигант шелохнулся. Влад в последний миг заморозил палец. Чудовище как бы таяло, вжималось в землю. Не сразу Влад понял, что гигант готовится к мощному прыжку. Все происходило не так, как в мире насекомых. Затем зеленая гора замедленно начала выпрямляться. Поднялась над темной землей. Блеснули жуткие когти на исполинских передних лапах. Гигант все рос, поднимался, стал выше деревьев, но задние лапы все еще оставались на земле. Влад отпустил курок, съежился. Все произошло в единый миг, но он умел растягивать время, научившись у Димов, и видел во всех подробностях, как зеленая гора мускулов, когтей и зубов взвелась в воздух. Сзади охнули и прижались к спине головастика Семен и Кася. Зеленый гигант пролетел над ними, похожий на брошенную неведомой рукой гору. Внизу мощно вдохнуло устойчивым запахом слизи и тины. Сильный порыв ветра покачнул Дима. Сзади затрещал лес. Слышно было, как там о землю глухо ударилась тяжелая масса. Почва задрожала, качнулась. Раздался жуткий рев. В ответ раздался рев еще мощнее. Донеслась волна от столкновения двух гигантских туш. Земля дрожала, как испуганный тляк, а мощный рев в две глотки разрывал барабанные перепонки. «Вперед!» — велел Влад хриплым голосом. Взлетели огромные массы земли, сломанные деревья, ветки. Страшный рев потряс воздух, сбивал с ног. Влад на миг увидел сквозь редкие уцелевшие деревья два гигантских тела, что сцепились то ли в яростной схватке, то ли в брачном ритуале. Голова стекнесся в сторону, дрожа всем телом, подгоняемый жутким ревом. Плотный воздух, как исполинский кулак, догонял и бил в спину. Впереди отрывались от земли и поднимались в воздух тяжелые листья. Голова стик лавировал в стремительном беге. Однажды их накрыло краем гигантского листа, но Дим выдрался, скрижища по зеленому своду ракетной турелью. В другом месте на них обрушилось сухое бревно, шарахнуло Касю по голове. Она не успела испугаться, отмахнулась, сбросив с плеч. Позже подумала, что в старом мире бревно размозжило бы в кровавую лепешку. Влад съежился за турелью, чувствуя себя униженным, оскорбленным. Никогда в жизни не ощущал себя так гадко. К тому же за спиной женщина, что видела его страх и унижение чужой силой, тупой и грубой. Семен кивнул в спину сгорбившегося варвара, сказал в полголоса. Как ты думаешь, долго будет терпеть? Что? не поняла Кася. Ну, лягушек, ящериц, вообще присмыкающихся. В мире насекомых люди уже владыки, но против обыкновенной жабы. Хм, у меня, честно говоря, и сейчас еще поджилки трясутся. И у меня, призналась Кася. Но что могут сделать с такими чудовищами? Что сделал первобытный с владыками земли, пещерными медведями, соблезубыми тиграми, мамонтами? Мы один класс. — возразила Кася. — Класс млекопитающих. Все равно, что здесь бы люди истребили жуков или пауков. У диких предков были каменные топоры, а у нашего героя арбалет с двойной тягой. Помяни мое слово, когда-нибудь займутся. Кася всмотрелась в широкую спину варвара, пренебрежительно поморщила носик. — Хочешь сказать, что когда-то придет черед млекопитающих? — А что? — отпарировал Семен. Мышь не намного сильнее жабы, конечно, немного смышленнее, но все-таки не человек. А потом? спросила Кася все еще насмешливо, Зайцев, барсуков, ежей тоже здорово мешают, верно? Семен неподвижно смотрел вперед. Голос его стал ниже, тревожнее. Думаешь, не возьмутся? Пока что принимают как стихийные явления, с которыми не поборешься. Но мы тоже сперва начали предсказывать погоду, а потом и воздействовать. Кася посмотрела в ту сторону, куда смотрел Семен. Холодок превратился в струйку ледяной воды. В мегамире возникнут мощные цивилизации, это несомненно. Как сложатся отношения с обитателями прежнего мира? Не с животными, с теми понятно. Хотя еще не ясно, как микролюди остановят корову или целое стадо, если те пойдут через мегагородок в поле или на лесной поляне. Но с людьми.